Нина Зверева. Вам слово. выступление без волнения. Видение. Начну с истории, которая произошла совсем недавно. Ко мне в офис с криком «Помогите, пожалуйста!» влетел крупный молодой красивый мужчина, директор завода. Судя по всему, такой сам может помочь кому угодно, куда лучше меня. Оказалось, что он провалил важное выступление за рубежом. Он рассказал, как сильно покраснел. У него затряслись руки, перехватило дыхание. Он ждал подписания этого контракта целых два года. И надо же было так переволноваться. Мы начали с ним заниматься. И уже на втором занятии стало ясно, что все не так уж страшно, как он думал. Любой человек может научиться справляться с волнением во время публичных выступлений. Я в этом абсолютно уверена. Есть простые правила. которым нужно следовать. Я изложила их так, как умею, как чувствую. Признаюсь честно, я не ожидала, что мой первый учебник практической риторики «Я говорю, меня слушают» будет переиздан в течение года и получит столько благодарных отвлеков из России и за рубежа. Сейчас выходит уже четвертое издание учебник И спасибо всем вам за поддержку. Я хочу искренне поблагодарить всех, кто доверил мне обучать своих сотрудников. Это Сергей Кириенко и Сергей Новиков из компании «Росатом». Это Ирина Гаврилова и Любовь Гвозделина из корпоративного университета ВТВ. Это Вячеслав Воробьев из ВТП-24. Это Ирина Кудрявцева из Нижегородского отделения «Сбербанка России». Это Андрей Волков и Евгений Авасопян из школы управления «Сколково» и многие-многие другие. Я также хочу сказать слова благодарности всем моим ученикам, которые не позволяют мне расслабиться на секунду. Отдельное спасибо моему отцу, Виталию Анатольевичу Зверёву, самому первому и самому внимательному читателю всех моих книг. Именно он когда-то читал нам с братом индийские сказки, которые были написаны особым образом. Не успевала закончиться одна история, как уже начиналась другая. Эта сказка называлась Хитопадеша. И этого принципа я стараюсь придерживаться своей новой книге. вам предлагается ее аудиоверсия. Как получилось судить не мне. Мне остается лишь надеяться, что аудиокнига окажется полезной.